Александра Шахова. Счастье измеряется в хвостах. Часть вторая. Челабак. Читает автор. Глава 1. Сказ про то, как я свою собаку мясом обожрала. Ох уж это мне образование. Чем умнее становится Куба, тем требовательнее он к окружающей действительности. Сегодня наша действительность это расстройство собачьего кишечника после папкиных щедрот с человечьего стола. Мне нужно напоить собаку полисорбом, а он сопротивляется. Уже не щенок, удержать не могу. А самостоятельно пить лекарство из миски он отказывается. Приходится заливать в большой шприц и поить сквозь упрямо стиснутые зубы. Вырывается и убегает. Ба, это лекарство, это нужно выпить. Оно невкусное. Оно никакое, у него нет вкуса, поэтому оно не может быть невкусным. Пей. Зачем мне я что ли болею? У тебя понос, мне это не нравится. У тебя расстройство живота, а это лекарство тебе поможет. Дай мне лучше тортика и всё пройдёт. Ну, сейчас, открывай рот. А я говорю, открывай. Арору и снова вырывается, чтобы убежать. Что ж делать? Нужно ждать 7 часов, когда муж проснётся и поможет мне его держать. Сейчас только 6. Ну, подожди, вот папа проснётся, он тебе покажет, как меня не слушаться. Не покажет он, добрый, добрее тебя. Поговори ещё мне поговори. Твой добрый папа тебе вчера вечером скормил кусок сыра. Скормил, скормил, знаю. И теперь имеем понос, который нужно вылечить. Ты тоже мне сыр даёшь. Что тут такого? Я тебе сыр даю кусочками в 1 кубический сантиметр, а папка твой полкило тебе отвалил. И теперь нужно пить лекарство. Иди сюда. Не пойду, оно невкусное. Дай лучше тортика, который на столе стоит. «Это папкин тортик, тебе нельзя, он ругаться будет». «Не будет, он мне вчера сам давал». «А-а-а!» «Нецензурная, еле успеваю проглотить». «Ещё и тортик давал». «Потому что он добрый, а ты жадная». Муж встанет, убью под лица. Добрый он, а мать выходит злы дня. «Куба, папа не должен тебе давать торты и сыры. Собаки от этого болеют, пойми». «А люди не болеют». Логи тоже болеют, если меры знать не будут, но попозже. А собака заболеет сразу же. Вот как ты сейчас. Поэтому нужно выпить эту белую водичку, чтобы выздороветь. Сама пей. Дай мне лучше чёрную таблеточку, она вкуснее. А, совсем забыла. Есть же активированный уголь. Его можно сживать со вкусом. Но при этом надо помнить, что Полисорб действует мощнее в 150 раз. Если проблема с собачьим животом невелика, подойдёт уголёк. Если же это не просто понос отравление, то помогут только полисорб и внутримышечные инъекции. Впрочем, это я сейчас такая грамотная, а опыт, он ведь сынашек от трудных. Расскажу вам, как однажды я Кубу обожрала. Чтобы не так скучно было слушать, пусть сначала будет сказочка, в которой, как известно, намёк всем добрым молодцам. Ну, слушайте. Жили-были старик со старухой. Как бы старик со своей как бы старухой. Старуха ещё не совсем бабка, да и дед тоже не что себе такой. И был у них сынок белобрысенький по имени Куба. Сынок был злой ведьмой заколдован в собаку породы золотистый ретривер. Только злая ведьма просчиталась с выбором породы, потому как старик со старухой были весьма довольны такой метаморфозой. И так они своего мальчика любили, так они его баловали, что купили ему как-то на рынке сто пятьсот килограммов чистого мяса, свежайшей говядины. И разделала бабка это мясо на порции, и положила бабка говядинку в холодильник-морозильник, и заморозила она это мясо свежее во льду до воинии. И стали они жить-поживать до субботы ожидать. Потому как взяла мамка с Кубой моду по субботам ходить на занятия по поиску людей пропадающих. Не сидится им, понимаешь, в избе тёсаной, да на печи русской каменной. Хочется им по скалам свои старые кости растряхивать, да по техногенам пауков собирать. А что, свободные люди, как хочуть, туда и живуть. И ходють. Потому что сынок их заколдованный, который куба белобрысенький, сильно полюбил эти субботы тренировочные. Придёт бывало вечером в четверг с прогулки домой и просит старую хумамку свою. "Не корми, ты меня, мамка, говорит. До субботы-то поисковочной хочу, говорит, голодом лютым мориться, чтобы в субботу показать удаль свою молодецкую на скалах, да на тех надежных, да в лесу в тёмном бору. Атто говорит, если накормишь меня в четверг, да в пятницу, так я тебя, мамушка, опозорю на занятии, и на чём свет стоит. С шишками говорит, играть буду и нафиг всех вас пошлю на тренировочки. Так что говорит, даже не предлагай мне пропитание прямо с четверга до субботы. А сердца-то у стариков нежелезные. Как же, думают, сынок-то их заколдованный Будет голодом мориться, да тащать почем зря. Съешь, говорят, кубочка хоть блинок, Хоть тюречку да с соляночкой, А и котлетка да пожарская, да на кашку, да на куриевскую Очень наполезительно ложится. Да по что ты себя мучаешь, яхонтовый ты наш, А яхонтовый кремень. Мордо варит от котлеток с тюричками. Нет, говорит, голодать буду и всё тут. Ну, делать нечего. Пришла эта суббота треклятущая, что истощает до да, нервной икоты. Вот думает старуха: "Я сейчас навалю у сыночку мяса, чистого говядины парной да ведро целое, вагон и маленькую тележку, чтоб через край переваливалось. Пусть наестся сынок драгоценный, цельных 3 дня голодавший". Как найдёт статиста вредного в пещере Техногеиновской огнём поломым пылающего, так пусть и наестся до отвала, по самое не могу. И навалила, а сынок-то и не отказывался, и статиста нашёл, и тазик мяса порново слопал. Короче. Потом Яхонтова ел рис на воде. Из лакомства только панкреатин. А что? Свободные же люди. Куда хотят, туда и едят. Отсюда мораль: Всего должно быть в меру. И нечего собаку баловать, а то придётся потом себя и её жалеть.